Как дела, сынок? Ещё один рывок из закрома родины будут забиты под завязку. Пошли инструктировать бойцов. Отборочный тур надо закончить сегодня. Да куда спешишь? На седьмую пещеру уже набивают, завязывать пора. Ещё нароем за мной. Организатор грандиозной яферы прыга через 300 пеньки. Помчался по лестнице вверх. Дракон недовольно бурча полз следом. Алёша. Кто же ты такой, Алёша? Идти за ними Алёнка не решалась. Слишком много магии и чуяло вокруг. Может, ты, шапка-невидимка, не помочь? Главное, присмотреть за Елисеем, оградить его от беды. Девушка бесшумно выскользнула из пещеры. Овешанная заговорёнными амулетами и мечами, толпа взгромоздилась на трибуны. Меж рядов сновали шустрые помощники Мони, снабжая изрядного голодавших спасителей прекрасной принцессы Вионы гамбургерами, соружёнными из конфискованной таможней порченой продукции. Размещали небесплатно, хотя цены были смешные. Но кто же откажется подкрепиться перед боем за какой-то жалкий золотой? Никто. Дористолище народ добрался не из бедных. Личная гвардия Елисея, доблестный отморозский шалиня, например, уписывали в Петерброды за обещщики. Алёнка пристроилась на самом верху. Отсюда было удобнее наблюдать за своим подопечным. Шляпка невидимка в целях конспирации по-прежнему была на ней. "Нечего глазеть по сторонам", сердито прошипел Седоуси Воин, сидевший чуть ниже на следующем ряду. "За царевичем смотрите. Если что, головой ответите". "Я на вас запрохотали стальще, почитай последний гороши с скинул". Боярин Крут Глаза Алёнки стали круглые. Да как отсюда хранить-то? Загомонели воины. Ежели поближе рядышком ста червонцев заместа, прорычал воевода. А у меня в кармане тридцатиня осталось. Отсюда хранить будем? Места на гальёрке стоили гораздо дешевле, вспомнила Алёнка, и на сердце у неё полегчало. сочи чего она не одна. Девушка наpregла всё своё магическое чутьё. Трибуны были заполнены практически до отказа, но настоящих воинов на них было мало, и все небезденежные скопились на галеорке. Ниже располагались боярские сынки, купчишки, бароны, а в самом низу, на самых почётных местах сидели те, кто имел право первым выйти на бой. И были это в основном очень странные личности: оборотни, ведьмы, лешаки и все как один в разных личинах. Особо выделялся среди них закованный в латы трёхметровый гигант, в котором Алёнка внутренним взором разглядела вибрировавшего от страха оборотня. Морок был наведён столь искусно, что пробиться через него алёнке удалось с трудом. Среди этой странной компании нормальных людей можно было пересчитать по пальцам. Ерисея со своими отморозками шаляйня и ещё один плугавый, кругленький и очень суетливый старичок. Ристалище взревело, заставив алёнку встряпенуться. На рынок выбежал юный адлет. Господа! Баярин Крут начал приподниматься. Еле сей глаза дядьки воспитателя начали вылезать из орбит. Он перевёл взгляд на царевича. Тот, как ни в чём не бывало, уплетал сэндвич, с любопытством поглядывая на своего бритаголового двойника. Значит, не только у меня в глазах двоится, ещё больше обрадовался Лёнка. Господа, повторил Лёша. Поздравляю вас с началом отборочного тура. По желанию хозяина этих земель, мудрого дракона Йоха великолепного, он выйдет на бой только с достойным кандидатом. Кандидат должен быть не только сильным, но и богатым, ибо хозяин чёрного замка озабочен будущим принцессы Вионы, и хочет чтобы она в случае его поражения попала в достойные руки. А потому, за право выйти на ристалище кандидаты должны платить устроителям этого грандиозного шоу как минимум 100 золотых. Это, разумеется, начальная ставка. Можно торговаться по принципу кто больше. По трибунам пронёсся разочарованный гул. Кет Кто данный суммой не располагает, имеет возможность поправить своё финансовое положение, делая ставки на вероятный исход борьбы кандидатов на выход в финал. Уверен, что для опытного воина не составит труда оценить бойцовские качества противников и сделать правильный выбор. Итак, кто первый рискнёт выйти на бой? Йо! Дружно взревел хор глоток на первом ряду. Даю 100, 200, 250, 300. Мешок. Предложен один мешок золота, где кричал Алёша. Кто больше? Крики утихли. Мешок раз, мешок два, мешок три продано, чуть принято. Первый боец на сцену. Э, на арену. Чёрт из барьер грузный перевалился здоровенный детина с могучими буграми мышц, перекатывающимися под чёрной как смоль кожей. И одежда на нём была лишь набедренная повязка из здоровенных лопухов и жирелие изотрезанных ушей на шее. Толпа возбуждённо загудела. Мамочка! Мыша на схватился за голову Алексей. Давид специально пальмовые листья заготовил. Хорошо хатюши оставили. Вот чуть-чуть не доглядишь проинструктировать нечистую братию. Он успел. А вот нарядами должен был заняться Васька, которого он тоже соответственно тщательно проинструктировал, выдав заранее заготовленный материал. И это была ошибка. Уже естественно были бутафорские, а вот листики пальмы натуральные. Пушистый Бармот, получив должность генерального ревизора санэпидемнадзора, стал очень разборчив в еде. А потому скормил их мурки, решив побаловаться свежим молочным коктейлем с банановым вкусом. Для Алешева, игравшего роль первого бойца, и лопухи выше крыши рассудил костюмер. Понимая, что паузу затягивать нельзя, Алёша зачистил, резонно сообразив, что с наглым гвоздком шерсти можно разобраться и потом. "Какой экземпляр, господа!" взребает Буйвола на полном скаку, легко и непринуждённо рвёт пасть телегу. "А чем он биться-то будет?" По любопытству Сол Елисей Ему пришлось кричать, чтобы перекрыть гомон толпы. Голыми руками, пояснила Лёша. Ну, а зачем такому богатырю оружие? Нос, который скнёт в эти навой с ужасом африканских прерий и э, степей, турк возобновился. В нём участвовал практически весь первый ряд, за исключением Кощеея и Елисея с отморозками Шалиня, которые тоже молчали, предпочитая налегать на бутерброды. Больше всех усердствовал в торгах маленький чёрненький человечек, ножки которого были практически не видны из-под набедренной повязки, сделанной из тех же лопухов. Он бил себя суконенькими кулачками в грудь, вопя что-то о мести за поруганную честь родственников. Оставшись по вине мерзавца, гордо стоящего на арене, без ушей, и честно выторговал право на поединок ценой двух мешков золота. Право-то он выторговал, а вот барьер, отделяющий трибуну от арены, преодолеть не смог. Росточком оказался мелковат. Тьфу, надо было заранее генеральную репетицию прямо на арене провести. Ну как же мы про Бойерта забыли? Чёртыхнулся про себя Алёша, нагибаясь через борт. Вытащив второго бойца на арену, юноша принялся азартно его рекламировать. Перед вами непобедимый, неуловимый, неукротимый, быстрый, и ловкий пигмеиц Конга. Делайте ваши ставки, господа. Господа удивлённо смотрели на коротышку. Еле-еле достающего до пупка своему противнику.